Научить тебя этой тайне? Да, мудрый, вскричал Фандорин. Научи. Слушай же, но только не умом, а духом. Потому что ум подобен листку, который распускается весной и облетает осенью. А дух это могучее дерево живущие тысячу лет. «Я не хочу жить тысячу лет», сказал Эраст Петрович, «но я хочу знать тайну». «Сейчас ты ее узнаешь», еще ласковей улыбнулся волшебник. «Она проста? Ведь что такое смерть?» Чиновник наклонился вперед чтобы не пропустить ни единого слова. А мудрейший смежил веки, вытянул руку, что-то уж очень далеко, на целую сажень Чудодейственно удлинившаяся рука ухватила Эраста Петровича за плечо и стала сильно-сильно трясти. «Господин! Господин! Скорей уйдет!» услышал фандорин голос изъяснявшийся по-русски с чудовищным японским акцентом постой ты гуанзы попросил надворный советник не уходи это масса я его сейчас отошлю чтобы не мешал но было поздно и кудесник и яблоневая гора и зеленая долина исчезли эраст петрович сидел все на том же тюфике в продымленном сухаревском подвале, а над ним, согнувшись, стоял Масса и тряс одурманенного опиумом хозяина за плечо. «Тетки!» — быстро говорил Масса. Тот самый круглолицый азиат, что еще недавно сидел по соседству с чиновником, он взял тетки. И действительно, тетки, которые Фандорин положил рядом с собой, исчезли. «Кто взял?» — лениво спросил Распетрович. — Ну и пусть. Это его четки. — Какой Тегуан-дзы? Взял старый деревик? Он сидел тут. Маса показал на место, где только что обретался чудесный старец. Тюфяк был пуст. — Ах, Масса, как ты не вовремя! — пробормотал чиновник, но слуга бесцеремонно дернул его кверху Поставил на ноги и потащил к выходу. Фандоринский камердинер перешел на свой родной язык. Впрочем, если бы кто из сидевших в курильне и знал по-японски, то из этого сбивчивого рассказа все равно ничего бы не понял. Когда вы, господин, уронили голову и зашлепали губами, а на лице у вас появилась эта глупая улыбка, которая осталась до сих пор, и, боюсь, теперь останется навсегда, он поднялся. Встал в проходе и уронил под левас трубку. Наклонился подобрать и быстро схватил четки. Убить вас он не пытался. Я все время был начеку. Скорее, он не мог далеко уйти. Мы его догоним. «Кто?» Он, лучезарно улыбнулся Раст Петрович. Он чувствовал приятное умиротворение. Гнаться за кем-либо ему совсем не хотелось. «Старый китаец, что сидел напротив вас, кто же еще?» «Вы совсем опьянели от этой подлой травы! Наверняка это тот убийца, что пустил в вас стрелу и после перепрыгнул через стену!» Фондорин глубокомысленно насупился, желая показать, что находится в ясном рассудке и трезвой памяти. «Каков он с собой?» Масса немного подумал и, пожав плечами, сказал «Китаец!» Потом добавил «Старый, совсем!» А я думал, молодой, сообщил ему Эраст Петрович и зашелся в приступе легкомысленного хохота. Таким смешным ему показалось, что китаец, запросто перемахнувшись через высокую стену, совсем старый, прыг-скок и на той стороне. Не дедушка, а какой-то попрыгунчик. Коротко обернувшись, Слуга проворно влепил на дворному советнику две звонкие оплеухи, чего Эраст Петрович перестал киснуть со смеху и хотел было обидеться, но поленился. Они уже находились во дворе. Было темно, ветренно, булыжная мостовая блестела от дождя, а по лицу мелкой дробью колотили капли. От свежести и влаги Фандорин отчасти пришел в себя. — Вон он! — показал Маса. Выглядывая из подворотни. Впереди, шагах в 30, быстро семенила согбенная фигурка. Локти поджаты, будто человек ежится от холода или прижимает что-то к груди. Звука шагов слышно не было. За ним. Только осторожно, сказал Фандорин. Голова теперь работала лучше, но немного заплетался язык, и колени были будто не свои. Посмотрим, куда идет. Старик повернул налево, еще раз налево и вышел на Сухаревскую площадь, где горели фонари, и все еще шла торговля. Из чего, потерявший счет времени, Фандорин заключил, что час не слишком поздний. Раскользнув по самому краешку площади, похититель снова нырнул в узкую улочку, и преследователи ускорили шаг. «Ваше высокоблагородие, не как вы!» услышал чиновник зычный голос, показавшийся ему знакомым. Обернулся, чуть не потеряв равновесие от этого не слишком сложного движения, и увидел околотошного надзирателя Небабу, державшего за ухо какого-то оборванца с перевязанной щекой. Убедившись, что это и в самом деле надворный советник, Небаба кивнул на задержанного. «Ширмач! Взят с поличным!» «Дяденька, Макар Нилыч, отпусти!» — заныл воришка. — Лучше поучи своей рученькой, только в холодную не волоки. — Как кстати, — подумал Эраст Петрович, — китаец шустер и ловок. Массе в одиночку справиться с таким будет трудно, а на себя в нынешнем одурманенном состоянии надежды мало. Раз не баба столько лет служит на Сухаревке и до сих пор жив, значит, калач тертый и постоять за себя умеет. Да и все здешние закоулки, лучше любого китайца знает определенно встреча с небабой была подарком судьбы этого отпустить приказал фандорин за мной только с сапогами потише на ходу коротко объяснил полицейскому суд дела. старик просеменил по улочке повернул в андриановский и вдруг юркнул в узеханький проход между домами все ваше высокоблагородие выдохнул чиновнику в ухо Рибава. «Надо брать! Там выход в три подворотни, да еще Мокеевские подвалы. Уйдет!»